Доверие Сюзанна Мур В разрезе. Английский in the cut. Можно ли доверять человеку, с которым вы только что познакомились? Чаще всего это становится более или менее понятно сразу после встречи. Но если первое впечатление, как говорится, не очень, а вы продолжаете этому человеку доверять, значит вы великодушны. И это правильно. Помните, если вы доверяете людям, то и они будут вам доверять. Нью-йоркская учительница Френни Эйвери, героиня романа Сюзанны Мур в разрезе, более известного у нас по экранизации режиссёра Джейн Кэмпьон Тёмная сторона страсти, приходится постоянно задаваться вопросом, кому доверять, а кому нет. Учитывая её рискованное сексуальное поведение, От ответа на него зачастую зависят ее жизнь и благополучие. Фрэнни острана язык, любит юмор и соленую шутку. В рамках особой программы она преподает английский детям с низкой успеваемостью и выдающимися умственными способностями. Фрэнни коллекционирует слова, выискивая их в самых разных лексических пластах от среднеанглийского диалекта до нью-йоркского уличного сленга И внушает ученикам, что они не должны употреблять слово пидорас, пока не научатся писать без ошибок. Как в джазе, только виртуоз имеет право на импровизацию. Жизнь Френни резко меняется после того, как по соседству находят тело убитой молодой актрисы. Детектив Маллой подозревает, что Френни каким-то образом причастен к преступлению. Они беседуют в баре И Френни нравится не только прямота сыщика, но и манера его речи. Он говорит быстро и не скупится на примеры из практики. Френни симпатичен Малою, хотя от него разит дешёвым одеколоном, на руке он носит снятые с трупа золотые часы, а на мизинце вульгарный перстень с печаткой в виде сердца в ладонях. Френни ближе знакомится с Малоем и его коллегами по отделу расследования убийств. В том числе с детективом Родригесом, прячущим в кабинете пластмассовый водяной пистолет жёлтого цвета. Тем временем убийства девушек продолжаются, и напряжение растёт. Читая роман, спросите себя, кому из персонажей вы доверяете, а кому нет и почему. Подобная тренировка интуиции вам не помешает. Возможно, когда-нибудь от неё будет зависеть ваша жизнь.